Эпизод седьмой. Сад, занимавший обширное крыло дворца Шаха, был прекрасен. В его многочисленных светлых залах, коридорах и комнатах, скрываясь от жары и безжалостных соленых суховеев до Авгара, зеленело настоящее чудо. Вдоль выложенных на полу мозаичных дорожек располагались большие катки с редкими растениями со всего света — Нежные запахи цветов витали здесь круглый год, поочерёдно сменяя друг друга. Там, где дорожки расширялись, образуя площадки, выселись изящные мраморные фонтаны. В тихое журчание воды чудной музыкой вплетались голоса птиц. Искусно выполненные клетки висели по всему саду так, чтобы маленькие солисты не мешали друг другу. Слушатели же ждали гостеприимные кресла и диваны расставленные заботливой рукой вблизи пернатых певцов. Впрочем, слушатель, чаще всего, к ним приходил только один. Победоносный и грозный, солнцеподобный владыка моря и земли, верховный шахда Авгара Аликинур. Часть дворца, в которой находился сад, принадлежала к его личным покоям. Зайти сюда, кроме распорядителя, немых служителей и самого хозяина, Мог только тот, кого владыка пригласит лично. И случалось такое крайне редко. Сегодня великая честь выпала Салиму. Шах дозволил ему сопровождать себя на дневной прогулке. И теперь охотник, мягко ступая, следовал за господином. Алькинур, сорокалетний смуглый воин с крепкой рукой и тяжелым взглядом, Шёл по саду нарочито медленно. Он останавливался послушать жорчание воды, вдыхал пряные ароматы цветов, подходил к заливавшимся звонкими трелями птицам. Но думал, мрачный владыка, вовсе не о местных красотах. Да, Салим достоин вновь стать доверенным слугой. Он как смог исправил содеянное. В точности выполнил все указания. Нашел, связал и привез мне добычу самую редкую и опасную добычу под луной. Морега. Шах еле сдержался, чтобы не раздавить в кулаке бархатистые лепестки кокосовой орхидеи. Осторожно убрал от маленького треугольного цветка руку и пошел дальше. О, отец, почему ты не рассказал мне обо всем раньше? Зачем было тянуть до смертного часа? Почти десять лет тому назад. Едва дождавшись, пока выйдут лекари, Алькинур метнулся к постели отца. Газимгет, пугающий бледный и осунувшийся, лежал, закрыв глаза. Сквозь тонкую рубашку и повязки на груди проступали яркие красные пятна. «Владыка, что я могу для тебя сделать?» Сказал Алькинур, стараясь унять дрожь в голосе. «Проверь, чтобы тут никого не было, и закрой дверь на ключ». Тихо, но твердо произнес шах, чуть поморщившись. Алькинур кинулся выполнять волю отца и вскоре вернулся. «Я все сделал. Что...» «Молчи!» Газимгет повернул голову и грозно сверкнул глазами. «Молчи и слушай!» «Подойди ближе!» Когда Али встал на колени у изголовья кровати, шах тихо продолжил. «Теперь ты, повелитель до Авгара, на пять лет трон твой. Дальше будешь биться за него сам». И только посмея позорить мое имя, ты должен остаться верховным шахом и должен передать трон сыну. Понял? Иначе я прокляну тебя с того света. Склонив голову в знак покорности, Алькинур поцеловал холодеющую руку отца. «Но я позвал тебя не только для того, чтобы передать корону», — произнес Газимгет еще тише. Отныне ты станешь хранителем тайны нашей семьи. Здесь точно нет пламени хозяина. Внимательно оглядевшись, Алькинур заверил. Нет, владыка. Жрецы унесли все чаши. Тогда слушай. Глаза шаха лихорадочно загорелись. Сыну передашь эти мои слова только на смертном одре. Понял? Слушай. Я хотел встать с колен перед драконом. Перестать ползать в пыли. Самому стать хозяином Давгара так, чтобы ящер служил мне и моим потомкам. Но я не успел. Теперь начинается твоя битва. Слушай. Алькинур приник еще ближе. На моей груди ты найдешь кисет с горным хрусталём. Когда я уйду... Только когда я уйду, возьми его. на день и носи всю жизнь, не снимая. Дракон!» Газимгет надрывно кашлянул. «Дракон очень силён. Почти бессмертен. Сила исходит от него и пропитывает все, что находится рядом. Люди записывали знания про ящеров и их магию по крупицам многие века». Составляли тайные книги. Твой дед и прадед собрали много таких книг. Ты должен будешь прочитать их все. Ты должен знать, как говорить с драконом. И все верховные шахи вот уже 900 лет ведут записи. Ты найдешь книги в моем саду. Никогда не выноси их оттуда. Никто во всем мире не должен знать о том, что ты готовишься к битве с ящером. Так вот, когда ты войдёшь в его пещеру, то увидишь гору золота, на которой он спит. Каждая монетка там бесценна, ибо вобрала магию хозяина. Но не вздумай ничего оттуда брать, даже осколок драгоценного камня. Дракон тотчас почует, если убудет от сокровищ. Глупцы, захотевшие обокрасть ящера, стали пеплом. Затаив дыхание, Алькинур жадно ловил каждое слово отца. Про погибших в пещере хозяина шахов говорили по всему Давгару. Но вот, оказывается, что там случилось. Отец придумал, как обмануть ящера. Газимгет слабо улыбнулся. Не стал забирать его золото, чтобы завладеть магией. Он приносил свои, совсем неценные камни. Горный хрустали. Отец приходил туда девять раз. И всегда при нём был этот кисет. Вскоре люди стали замечать, что их повелитель не стареет. Так подействовали на него камни. Продлили жизнь. Отец, да улыбаются ему боги вечно. Умер в 97 лет от случайной болезни, а выглядел при этом не старше сорока. Ему приходилось старить себе лицо и белить волосы, чтобы сохранить тайну. Умирая, отец передал камни мне. Я тоже носил их к ящеру. Когда ты сходишь с ними в пещеру еще хотя бы дважды, сможешь прожить сотни лет. И запомни... Чем ближе ты окажешься к дракону, тем больше силы возьмет хрусталь. А лучше всего, если ящер выпустит пламя. Тогда камни даже светятся от полученной магии. Я подробно написал об этом. Но, владыка, молчи, мальчишка! Я еще не все сказал, а времени мало. Чтобы перестать ползать перед ящером, Одного долголетия мало. Нужна сила. В одиночку людям дракона не одолеть. Предания гласят, что девять веков назад была страшная война. Ящеры бились насмерть с вышедшими из океана Морегами за право владеть нашим миром. Она унесла почти всех воинов с обеих сторон. Оставшиеся заключили соглашение не нападать друг на друга. Сейчас жив только дракон, захвативший наши земли. Морегов тоже осталось очень мало. Кроме того, они скрываются между людьми. Но я нашел в книгах имя. Алшеришма, Могущественная владычица океана. Ее дочь унаследовала силу и стала женой нынешнего князя Браско. И передала магию крови своим детям. Поэтому я отдал князю один кристалл в плату за руку его дочери, твоей матери. Она была не человеком. Она тоже была Морегом. Алькинор закусил губы, чтобы не закричать. «Морега! Хранительница древних тайн! Моя мать! Уже умершая!» Газимгет презрительно скривился. «Ты всегда был слабаком». Совсем не умеешь держать себя в руках. Позор на мою голову. Но другого наследника у меня нет. Так судили боги. Гафис ещё хуже тебя. Так что слушай». Пошедший алыми пятнами Алькинур придал лицу бесстрастное выражение. «Хотя бы так». Холодно бросил Газимгет. «Никогда не смей больше позориться и выдавать чувства». «Ты теперь шах. Будь этого достоин». «Но я не все сказал. Я скрыл ото всех сущность твоей матери». «Это легко. Мореги внешне отличаются от людей только цветом глаз. Потому всегда пьют особый настой, делающий их сероглазыми. Это надежные чары. Но есть слабое место. Их действие смывает выпивка». Если Морега сильно напоить крепким вином, его глаза снова станут бирюзовыми. Запомни это. Я запомню, владыка, я... Молчать!» Снова оборвал Алькинура отец. «В саду есть книги про Морегов. Прочти их все. Выучи наизусть. Ты должен знать, что представляют из себя дети моря». Только они могут противостоять ящерам. Так, слушай дальше. Князь Браско не хотел отпускать дочь на остров Дракона. Но я купил его согласие, пообещав несколько веков жизни. Агате, твоя мать, должна была родить мне наследника Морега. Но боги судили иначе. Сила родителей не всегда передается детям. И ты, Игофис, просто земляне. Просто земляне, человеки, пыль под лапами дракона. Но это не вся тайна. У тебя есть старшая сестра, Селсете. Она Морега. Береги ее, никому не показывай, не выдавай замуж раньше времени. Пусть ей исполнится хотя бы сто пятьдесят лет. Мараги не стареют. Взрослеют телом, как и люди, а потом веками живут так, будто время для них остановилось. А вот душа их взрослеет совсем иначе. Первые сто лет они не могут полностью ясно мыслить. Легко поддаются на обманы хитрости. Быстро впадают в гнев. Не задумываются о последствиях своих поступков. Вот зачем боги устроили так, что Мореги до столетия почти не могут овладеть собственной магией. Поэтому не спеши отдавать сестру. Хрусталь продлит себе жизнь. А Селсете даст силу. И ты сможешь попытаться встать перед ящером, если хватит смелости. Или ползай всю жизнь на брюхе. Скорее всего, так и будет. Боги посмеялись надо мной. Я хотел жить триста лет, а умираю в 60. Хотел сына Морега, непобедимого воителя, наделенного силой десятка богатырей, способного со временем бросить вызов дракону, а получил только двух жалких, ни на что негодных сопляков. Уходи, не мешай мне умирать. Огромным усилием воли, сохраняя внешнее спокойствие, Алькинор еще раз поцеловал неподвижную, ставшую словно восковой, руку отца. Встал, поклонился и все таки решился спросить. «Скажи, владыка, если мать была Морегой, то кто такой ее младший брат?» Взгляд Газимгеда непривычно потеплел. «Тиаро? А сам как думаешь?» Кем может быть тот, кто лучше тебя во всем? Кто ныряет, как дышит? Сражается так, что о младшем броскийском кондоре уже сейчас слагают легенды. Тиаро Марек, Возможно, последний под луной. Лет через сто он обретет внутреннее спокойствие и ясность мысли. Войдет в полную силу. Будет повелевать морями. Если б не это моя нелепая смерть. Я на коленях умолял бы его встать на мою сторону в борьбе с ящером. Поэтому я удал еще один кристалл князю Браску. Чтобы тот отпустил свое мнимо сероглазое сокровище погостить у нас целый месяц. Чтобы Давгар стал для Тьяру родным и знакомым. Пока что так и есть. Вы хоть и были тогда мальчишками, Марек наверняка еще помнит тебя и считает родичем. Может прийти на помощь, если хорошо попросишь. Но ты ведь и тут обязательно все испортишь. Ты не такой, как он. Ты слабак. О, боги, за что мне такая ранняя смерть? Еще раз смерив Алькинура вновь ставшим презрительным взглядом, шах отвернулся. Выдохнув только, я сказал всё. Убирайся. О, Терри. Алькинор скрипнул зубами и остановился у клетки с редкой птичкой. За позолоченной решёткой жёрдочки на жёрдочку прыгал его любимец, самец горной синицы. «Чур-чур, чур-чур, чур!» Шах щелкнул пальцами. Ярко-бирюзовый птах сорвался с места, сверкнув драгоценными кольцами на лапках. Пролетел круг по обширной клетке. Сел подальше от стоявшего перед ним человека и снова подал голос. «Чур!» Алькинур усмехнулся и вернулся из воспоминаний к мыслям об идущем за ним охотнике. «Да, боги улыбнулись Салиму. Он нашел отданного на мой суд Марега. Старик сделал все как нужно. привел зверя к месту казни невредимым. Алькинур велел охотнику ждать его сигнала у фонтана, а сам неторопливо двинулся в самую дальнюю часть сада. Он легко дотрагивался до нежных лепестков, принюхивался к ароматным листьям, глубоко погружаясь в размышления. Вот он уже так далеко зашел, что не слышались ни фонтаны, ни птицы. Тут тишину нарушил резкий голос. «Наконец-то ты появился. Может, все таки скажешь, что там было за представление?» Девять дней назад. пустыни на пути вдав шабат. Приказав заморскому великану не покидать шатер и во всем слушаться Хазура, Салим положил руку на кнут и направился к Морегу. Тот лежал, свернувшись клубком, и смешно причмокивал во сне. «Надо же! Совсем как человек. Даже как ребенок. Салем улыбнулся и тут же одернул себя. «Меня такими уловками не обманешь. Я-то знаю, кто ты есть. И в чём угодно поклянусь ладыки на пламени хозяина за возможность посмотреть, как с тебя сдирают шкуру». Охотник достал кнут и громко щелкнул им недалеко от чудовища. «Вставай!» Зверь дернулся, открыл глаза и сел. Салим внимательно осмотрел его. Жара действительно понемногу убивала Морега. Не зря брат так беспокоился о нем. Внешний зверь выглядел прилично, но дышал совсем не так, как в Харуре. Коротко, рвано, почти со свистом. Ничего страшного. Уже сегодня будем во дворце. И здоровье, убийцы больше не понадобится. Я принес еду. Быстро завтракай и собирайся в дорогу. Скоро выезжаем. Отдав приказ, Салим сел напротив чудовища. Пусть знает, что цепь становится все короче. Марек скривился и недовольно буркнул: Чего уставился? Пошел вон. Я что, уже не гость? Так-то ты выполняешь волю повелителя. Салим хмыкнул. Он видел подобное много раз. Пойманный зверь, пытаясь доказать самому себе, что еще на что-то способен, начинает кидаться на решетку. Значит, боится. Правильно делает. Ему есть чего бояться. Пусть бесится. Недолго осталось. «Если б ты уже не звался гостем, то жрал бы сейчас пыль у моих ног и запивал собственной кровью, а не свежезабитых цыплят и фрукты. Ешь, не болтай попусту. Или помочь». «Пошёл вон!» Оскалился все еще считающий себя князем зверь и начал нарочито медленно смаковать мясо по маленьким кусочкам. «Ешь быстрее!» — приказал салим и громко хлопнул себя по колену. «Я пойду седлать коней. Если к моему приходу ты не будешь готов, я сам накормлю и одену тебя. Со всем почтением». Заметив, как вспыхнувший гневом Марек все же стал глотать, почти не жуя, Салим самодовольно усмехнулся и вышел. К его возвращению уже полностью одетый зверь сидел рядом с пустым блюдом охотник опустился на ковер напротив добычи посмотрел узлы и бирюзовые глаза представил в подробностях все что сделал бы с ненавистным чудовищем прямо сейчас если бы имел такое право сжал зубы нет зверь добыча шаха и добыча хозяина я лишь охотник я должен выполнить приказ владыки привести зверя да Нужно думать о нем как о простом звере. Это обычный лев. И я доставлю его в столицу. До дворца полдня пути. Начал салим спокойно. Сейчас мы поедем вдвоем. У тебя будет достаточно воды и хороший конь. Я не стану тебя связывать. Он снял лисам и указал на свои волосы. «Смотри». Тут осталась лишь одна красная прядь. Я искупил страшный позор невыполнения приказа, а также исполнил клятву покарать убийцу брата владыки, когда нашел тебя и связал пламенем. Потому мне безразлично, доедешь ты до дворца живым или сгоришь по дороге. Право хозяина на добычу выше, чем право шаха». Я вполне могу привести повелителю вместо тебя горсть пепла в золотой чашке, как гостя. Итак, решай сам. Надумаешь бежать — беги, далеко не убежишь. Только давай пешком, пожалей коня. Конь у тебя сегодня будет очень хороший. А решишь напасть — я просто пристрелю тебя а потом соберу твой пепел в чашку. Все понятно. Марек опять оскалился и что-то пролаял на чужом языке. «Отвечай по-нашему!» — чуть прикрикнул Салим. «Всё понял! Ты жалкий раб!» — выплюнул бессильно злобствующий зверь. «В моем дворце тебя не пустили бы даже на порог отхожего места! Я не буду нарушать правила!» Но и на поводке не пойду. Мы ведь сейчас недалеко от горы трех сестер, верно? Отсюда я знаю дорогу в Довшабат. Я поеду первым, а ты станешь глотать пыль из-под копыт моего коня. Как будет угодно гостю. Салим снова усмехнулся. Поехали. Марек тут же занавесил лицо хвостом Лисама. Выскочил из шатра. Взлетел в седло. Не оглядываясь на Салема, дернул поводья и послал коня в галоп Охотник поехал следом. Он не спешил. Зверь шел туда, куда нужно. А скакать по пескам долго во весь опор невозможно. Потому салим с двумя сменными конями ехал спокойно. Через час он нагнал Морега. Тот встал и судорожно глотал остатки воды. «Что?» «Уважаемый гость!» Не скрывая злорадство, поинтересовался салим «Жарковато. Хочешь еще водички? Просто попроси. Вежливо. Я угощу». «И не подумаю!» Отшвырнув далеко прочь пустую флягу, опять огрызнулся зверь. «Пытки должны начаться только во дворце. А до того ты мой раб. Вот и делай, что приказано!» Я не должен ни в чем нуждаться. «Как скажешь, господин мой!» Расхохотался салим и подъехал ближе. «Лови!» Марек схватил брошенную ему флягу, сделал еще несколько жадных глотков и плеснул на лицо. «Чего уставился?» Взвизгнул зверь с каким-то девичьим надрывом, заметив, что за ним наблюдают. «Я?» — удивился салим Я только смиренно жду, когда мой господин двинется в путь и позволит мне глотать пыль за его конем. Ты грязное животное! — Еще раз брызнул ядом зверь. — Езжай уже! — чуть прикрикнул салим Следующая остановка будет в тени Двуглавой горы. Знаешь, где это? Вместо ответа Марек опять послал коня в галоп действительно обдав Салима тучи мелкого песка и пыли. Ухмылка на лице охотника тут же пропала. «Ах ты, зверёныш!» Сквозь зубы ругнулся он, прочистив глаза. «Знает поганец, что я не могу его тронуть. Но ничего, ничего. Ты скоро свое получишь. Сполна получишь». Доехав до тени двуглавой, Марек стащил лисам и лег на шею коня. Салем уже видел такое на днях и знал, что нужно делать. Он достал из сидельной сумки глубокое блюдо и, наполнив его водой, поставил на расстеленный большой платок. «Слазь! Пойло готово!» Мешком свалившись с коня, зверь на четвереньках поплелся. Видимо, на запах воды, потому что голова его так и болталась у самого песка. Салиму, глядя на жалкое, почти подыхающее существо, даже захотелось помочь, поднести блюдо поближе. Но он тут же остановил себя. «Нет, пусть тащится сам. Меньше станет зубами клацать». Наконец Марек добрался до воды, рухнул на платок, уронив голову в блюдо, и замер. Салим подождал немного, затем присел рядом, Ухватил зверя за гриву и приподнял его морду над водой. Ну как, уважаемый гость, тебя оказывают достаточно внимания. Ты охолонул или еще раз макнуть?» Еще! Прохрипел Марек. Салим разжал пальцы, и голова зверя упала в блюдо, скрывшись под водой почти полностью. Так повторялось еще четырежды. Салим опасался надолго оставлять пленника без воздуха. Кто знает, что у мерзавца на уме? Вдруг решил утопиться на зло всем. Что бы охотник ни говорил, ему до дрожи в руках хотелось притащить владыки Морега живым. Мгновенная смерть от пламени дракона совсем не то, чего заслуживает проклятый убийца. Нет. Пусть даже не надеется. В шестой раз вытащив зверя из воды, Салим услышал сиплое. «Хватит. Теперь спать. Здесь, в тени». «Как прикажешь, господин мой». Процедил салим, убирая блюда и отпуская гриву рухнувшего на землю зверя. «Чего ты еще желаешь?» «Чтоб ты... сдох». Чуть слышно буркнул Морек. И затих. Лежа на платке. Сидевший рядом с Салем повернул зверя на бок. Затем приподнял ему века. Да, все как в прошлый раз. Уснул. Вот и славно. Пока Марек валялся на песке, а салим обихаживал коней, обедал и отдыхал, солнце немного опустилось. «Эй ты, уважаемый гость!» Гаркнул охотник к зверю прямо в ухо. «Вставай! Нам пора ехать. Остался один перегон. Во дворце тебя заждались». Морек открыл глаза и сел. Поправил одежду. Презрительно глянул и приказал. «Накорми меня. Быстро. И дай побольше воды». Салим рассмеялся и отвесил шутливый поклон. «Конечно, господин мой. все, что захочешь». «Для тебя готовы самые лучшие кушания. Последнее желание смертника у нас законное право». Он сходил за блюдом с едой, поставил его перед Морегом, а сам сел напротив. Было очень приятно видеть, с каким ожесточением зверь рвал зубами сушёное мясо и раздирал на части лепешки. Он, конечно, никогда не признает, что боится, но так оно и есть. «О, боги! Молю, позвольте мне увидеть его казнь. Я не прошу дать мне поучаствовать в пытках, но хотя бы посмотреть, хоть издалека». Когда зверь догрыз последнее яблоко и выпил целую флягу воды, Салим встал, приказывая, «Покрывай голову и догоняй. Едем до того места, Откуда становятся видны северные предместия давшабада. Или глотай пыль, полетясь позади? Как пожелаешь, господин мой». Марек опять сверкнул глазами, ругнувшись по собачьи, но кое-как нацепил лесам и поплелся в сторону коней. Салим легко обогнал его, спрыгнул в седло и полетел вперед. Вскоре он услышал топот копыт за спиной. И довольно усмехнулся. Конечно, гордынь кто душит посильнее жары. Как так? Сам развеликий Кондор, и у кого-то хвосте плетется. Да он сейчас все сделает, чтобы меня обойти. Охотник рассчитал верно. Марек изо всех сил гнал коня, почти лежа на его шее. Вот он поравнялся с салимом, вот с радостным гиканьем ушел вперед. «Лети, лети! Далеко не улетишь!» Тут охотника потянуло назад. Он оглянулся. Привязанные позади сменные кони из числа тех, которые обычно везли пленных, не выдержали бешеной скачки. Они стали спотыкаться, затем захрипели, упали и замерли. Салим спешился, отвязал их, затем отёр с них пену, и наполовину засыпал туши песком. «Готово. Теперь за зверем. Пора взять его на строгую сворку и тащить к живодерам». Когда охотник прискакал на место встречи, то увидел Морега лежащему ног коня. «Нет!» — обожгло Салима, «Только не подыхай раньше времени!» Схватив полный бурдюк, он кинулся к зверю. Откинул в сторону его леса, и принялся лить воду прямо на голову пленника. Тот вскоре очухался, замычал, повернулся и принялся жадно ловить струю ртом. «Жив! Жив паршивец!» Облегченно выдохнул салим «Вот и славно!» Выхлестав на морега весь бурдюк, салим отошел к своему коню. Достал из сидельной сумки длинную паранжу без выреза для глаз. Потом вернулся и, крепко ухватив за шиворот, вздернул шатающегося пленника на ноги. «Мы почти приехали, господин мой!» Издевательски вежливо шепнул охотник прямо в мокрое ухо зверя. «Сейчас я окажу тебе последние почести. Возьму к себе в седло, раз уж ты не в силах больше править конём. Приказываю молчать, делать, что говорю, не дергаться и не мешать мне». «Понял?» Тот еле заметно кивнул. «Вот и славно. Послушная зверушка». Салим отпустил Морега. Затем быстро, пока тот снова не упал, накинул на него паранджу цвета чайной розы и вскочил на коня. «Давай руку!» — приказал охотник, наклонившись в седле. «Забирайся!» Подхватив полностью завернутого в плотную ткань зверя, Салим усадил его перед собой, затем крепко обхватил одной рукой. Вот так и поедем, красавица моя, хохотнул охотник и неспешно двинулся в сторону видневшихся вдали предместья Довшабада. В пыли возле ворот поселка сидел просивший милостыню оборванец. Салим кинул ему мелкую монету, жестом велев следовать за собой. Охотник подъехал к пустующему дому на окраине, обернулся и приказал идущему позади человеку. «Эй ты, бродяга! Сиди здесь, у ворот, пока не позову. Если сделаешь все в точности, как прикажу, то потом будешь есть каждый день и навсегда получишь крышу над головой. У тебя остались родные?» «Нет, добрый господин, никого нет». Всех забрало море и болезни. Ещё год назад я тоже долго болел, потерялся, и теперь уже несколько месяцев сплю под луной. Да ты же меня видел здесь, когда приезжал в прошлый раз. Я помню тебя, добрый господин. Тогда ты тоже дал мне монетку. Я все сделаю, чтобы не прикажешь. Я буду ждать тебя тут хоть до утра». Салем молча кивнул, заехал во двор, спешился и плотно закрыл за собой ворота. Затем ссадил Морега с коня, завел в дом, снял с него паранжу. Кондор немного пришел в себя. Он, как и было приказано, молчал и стоял без движения, но снова смотрел на Салима с надменным презрением. Кривил губы так, словно ему под нос сунули вонючую падаль. Охотник только хмыкнул и поднес ко рту пленника чашку с водой. «Ну что ж, господин мой, мы почти в столице. Тут с тобой по-другому поговорят. Пей». Стражники у ворот Давшабада остановили небольшую, крытую потрёпанной выгоревшей на солнце тканью повозку и направили на оборванного возницу длинные копья. «Стой! Кто едет? Что везёшь?» «Я простой бедняк!» — залепетал в ответ испуганный человек на козлах. «Я нашел странника в пустыне. Он был еще жив и богато одет. Рядом лежали два мёртвых коня. Он точно ехал в столицу, поэтому я и решил привести его сюда». Воины переглянулись. Старший из них грозно приказал оборванцу. «Быстро спускайся вниз и встань на колени!» «Карем, держи его крепче, а мы посмотрим, кто там у тебя!» Схватив возницу, стражники окружили повозку и откинули с нее ткань. Внутри, на большой куче какого-то тряпья, лежал неподвижный седой человек с широким шрамом на лице. Глаза его были закрыты. Один из воинов присмотрелся, наклонился ниже, И воскликнул. «Да это ж Салем. Главный охотник на львов самого повелителя. Слава богам, сердце бьется. Но он едва дышит. Эй ты, бродяга, может, ты сам напал на него? А теперь привез сюда, чтобы еще и награду получить? Держите-ка его крепче. Хархат, помоги! Я ни в чем не виноват. Я нашел странника в пустыне». «Он уже был таким! Пощадите! Я не виноват!» Заголосил бродяга и забился в руках схвативших его воинов, раз за разом отчаянно выкрикивая одни и те же слова оправданий. Начальник стражи нахмурился, затем приказал. «Карем, заткни-ка этому вруну рот и привяжи покрепче за повозкой. Пусть с ним во дворце разбираются». «Я сам доставлю туда Салима. Когда они оказались во дворце, и стало известно, кого привезли, встречать прибывших вышел распорядитель Шахского сада со своими людьми. Он поблагодарил стражника за службу, выдал награду и отпустил его. Подождав, пока вокруг не останется чужих глаз, Фарух откинул полок и помог Салиму выбраться наружу. Затем они, уже вдвоем, осторожно вытащили из-под груды вонючих тряпок, покрытого поранджо неподвижного человека, и опустили его на принесенные служителями носилки. «Это что, и есть тот самый зверь, которого мы так долго ждали?» Негромко спросил распорядитель сада. «Да, Фарух», довольно, — довольно ответил салим «Боги улыбнулись нам». Я смогу искупить вину. Зверь наконец-то попался и теперь ответит за все. Смотри, какой он смирный. Будет крепко спать до вечера. Пушкой не разбудишь. Ты ведь сообщил повелителю, когда мы прибыли? — Конечно, сообщил Салим. Быстро подтвердил Фарух. Владыка уже распорядился выслать несколько отрядов стражников на безнадежные поиски нашего дорогого гостя. Им приказано не возвращаться раньше, чем через три дня. Они ведь найдут ваших мертвых коней. «Очень хорошо. Коней обязательно найдут. Все будет так, как приказал наш премудрый повелитель. А я пока займусь подготовкой его добычи. Зверя нужно отмочить» чтобы клемался немного, почистить, переодеть и определить на постой, пока спит. Так надежнее. Он хоть и послушан моим приказам, но уж больно норовистый. А кроме того, показываться во дворце мне пока что нельзя. Я ведь чуть живой после бури. Вот именно, Сэлем, не забывай про это. Фарух многозначительно покачал головой. Тебя еще должны осмотреть, чтобы все выглядело правдоподобно. Так что запирай зверя покрепче и ложись в постель. Я скоро пришлю к тебе лекаря. Остальным займешься потом. До вечера успеешь. Тут ты прав. Так я и сделаю. Согласился Салим, а затем оглянулся на привязанного к повозке человека. Да, вот еще что, фарух. Забери-ка в свое хозяйство вон того нищего, что привез нас в столицу. Я обещал ему, что если сделает все в точности, как скажу, то будет есть каждый день и спать под крышей. Слово надо держать. А малый он еще вполне крепкий. Полагаю, из бродяги выйдет отличный немой служитель сада. Салим заглянул в потайное смотровое окошко. Вымытый и одетый рабом звери наконец-то проснулся, И теперь, сидя на голом полу, вертел головой по сторонам. Пытается понять, куда попал: Смотри, смотри, Некуда тут смотреть. Только стены, дверь, да щель для света под потолком вместо окна. Понаблюдав еще немного, охотник вошел с факелом в тесную полутёмную коморку, Марек не двинулся с места только вопросительно посмотрел послушная зверушка зло заметил салим помнишь все последние приказы в том числе не дергаться и молчать это правильно теперь слушай новое зверь опять скорчил презрительную морду и не отвел взгляд теперь Марек смотрел с гордым вызовом. Салим даже улыбнулся. «Ах, вот как. Решил показать зубы. Делаешь вид, будто тебе все равно, что с тобой тут сотворят. Хорошо. Посмотрим, надолго ли тебя хватит. Приказываю. Можешь двигаться, но не пытайся напасть на кого-либо или выйти отсюда самостоятельно. И кроме меня...» Теперь во всем подчиняйся еще тем, кто придет за тобой. Не сопротивляйся палачам, что бы с тобой ни делали. Салим пристально смотрел в бирюзовые глаза. Они с каждым услышанным словом становились все злее и решительнее. А он действительно готов на все. Что ж... Я люблю, когда зверь показывает зубы. Продолжил Салим уже вслух. «Это значит, будет интересно ломать его норов. Потому пока что кину тебе кость. Разрешаю говорить». «Да провались ты!» Тут же оскалившись, рявкнул Марек. «Пока не запретят те, кто придут за тобой». Закончил Салим, выходя из камеры. «А придут они уже совсем скоро». Под поток самых грязных ругательств охотник запер дверь и ударил по ней кулаком. «Владыка сказал держать тебя здесь. Вот такая первая пытка. Неизвестностью. Сиди тут один и вздрагивай от каждого звука. Думай, что уже пришли палачи. А беготни по коридору за ближайшие дни будет предостаточно. Уж я за этим послежу». Только на четвертый день Салим открыл дверь камеры. Растрепанный зверь сидел, склонив голову. В углу валялся пустой кувшин. От двух лепешек совсем ничего не осталось. Марек подобрал даже крошки. Встать! гаркнул Салим. Зверь медленно повиновался. Посмотри на меня. Что ты хочешь увидеть, старик? Тихо спросил Марек, поднимая голову. «Я все еще жив и готов перегрызть тебе глотку». Если б за плечами Салима не было многих лет ловли и украшения зверей, он отшатнулся бы. Бледный Марек прожигал его нечеловеческим, хищным взглядом. Охотник тут же крикнул. «На колени! Морду в пол!» злая бирюза затуманилась, а зверь рухнул, как подстреленный. Да он же совсем не спал, Догадался салим все три дня бился тут о стены и ждал палачей. Как же велик и мудр наш повелитель Воистину ожидание смерти лучшая пытка. Салим подошел к зверю, и сапогом опрокинул его на бок. Тот из последних сил оскалился и, брызжя слюной, крикнул. «Что смотришь? Делай уже! Делай, что обещал! Где твои палачи? Давай их сюда!» «Будут тебе палачи», — заверил Салим с холодной улыбкой. «Уже сегодня. Помнишь, что ты должен во всем им подчиняться?» Казнь кровника идет пять дней. Сегодня порка. Завтра ты лишишься возможности говорить. Послезавтра. Видеть. А на седьмой день. Охотник все еще смотрел, становившиеся все безумнее глаза зверя. А на седьмой ты встретишь свою судьбу. Припечатал Салим. Предстанешь перед владыкой. Марек сплюнул. Потом тихо спросил. «Что с моим братом?» «Уже во дворце», — ответил салим «Тебе не о нем надо беспокоиться». «Что с ним?» — упрямо повторил Марек. «Он здоров?» «Пока что да. Можешь двигаться на прежних условиях». Кинул салим вышел и закрыл дверь оставляя зверя биться в клетке».